Слово «вождя». Сильные и смелые люди. Да сколько, оказывается, наш нацбольский субэтнос совершил и записал. Книга, в которой собраны тексты моих товарищей, воодушевила меня, нахлынул мощный вал энергии, запахло дымом и порохом войны. Не хватает куска о приморских партизанах, которых возглавлял Андрей Сухарада в свое время прошедший нацбольскую школу в бункере на 2-й Фрунзенской в Москве. Сухараду застрелил полицейский снайпер 11 июня 2010 года в городе Уссурийске, Приморский край. Но это уже о гражданской нашей войне, ее первый преждевременный раскат, но она где-то близко. Эдуард Лимонов Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» октябрь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Кирилл Петров.